Глава 18. Столкновение. Особое свойство Ритты Сольберг заключалось в том, что её поведение обычно сглаживало любые подозрения или скорее отводило их в сторону. хотя она была неискушённой в супружеских изменах, но обладала странной непринуждённостью, мужеством или душевным равновесием, позволявшим ей сохранять цельность и выдержку в самых трудных обстоятельствах. Она могла быть застигнута в самой компрометирующей ситуации, но её манера поведения всегда оставалась невинной, как будто ничего необычного не происходило, поскольку она не ощущала никакой нравственной деградации в своём новом положении. Она не беспокоилась о своей душе или о грехе, не тревожилась насчёт общественного мнения и других подобных вещей. по-настоящему она интересовалась только жизнью и искусством так что её можно было назвать язычницей это распространённая черта среди стойких людей не обязательно самых блестящих или успешных мы могли бы сказать что её душа была наивно равнодушна к боли своей или чужой утраты она воспринимала любую свою потерю с поразительной уравновешенностью Конечно, не без колебаний и опасений, но они были незначительными, поскольку её счастливые и создание своей привлекательности заставляло её смотреть в будущее в надежде на лучшее. В прошлом она регулярно навещала Эйлен с Гаррильдом или без него и часто отправлялась в поездки с Кауперводами или сопровождала их в театре. После сближения с Каупером, она решила вернуться к изучению живописи, что было замечательной отговоркой, так как требовало её присутствия на дневных или вечерних занятиях, которые она часто пропускала. Кроме того, поскольку у Гаррильда появилось больше денег, он повеселел, стал беспечным и преударял за другими женщинами. Каупер вот посоветовал Рите умышленно подтолкнуть его к измене. которая в случае вполне возможной огласки надёжно свяжет ему руки. Пусть он заведёт какой-нибудь роман, сказал Каупер вот. Мы пустим сыщиков по его следу и добудем улики. Тогда у него не останется права голоса. Право не стоит так поступать с ним, с умильным простодушием возразила она. Он уже побывал в разных передрягах, Недавно он передал мне несколько писем, полученных от его поклонниц. Но если понадобится что-то предпринять, нам понадобятся настоящие свидетели. Просто скажи мне, когда он снова в кого-то влюбится, а я сделаю всё остальное. Знаешь, а я думаю, что это уже случилось, промурлыкала она. Позавчера я видела его на улице с одной из его хорошеньких учениц. Каупервуд был доволен. В сложившихся обстоятельствах он был уже почти, но не вполне, готов, чтобы Эйлин уступила притязаниям Сольберга. Последующее разоблачение сделало бы его позицию неуязвимой. Однако в конечном счёте он не хотел этого и был бы глубоко, хотя и ненадолго, огорчён, если бы она изменила ему Однако в случае с Сольбергом он нанял сыщиков, которые в присутствии свидетелей легко раскрыли его связь с ветреной ученицей. В сочетании с письмами от поклонниц, полученными Ритой, этого было достаточно, чтобы заткнуть рот музыканту и в том случае, если бы он заупрямился. Поэтому Каупервуд и Рита чувствовали себя вполне спокойно. Но Элен, размышлявшая об Антуанетте Новак, была вне себя от любопытства, сомнений и тревоги. Ей не хотелось ещё глубже ранить чувства Каупервуда после его горького опыта в Филадельфии, но каждый раз, когда она думала о том, ради кого он отворачивается от неё, она приходила в ярость. Это уязвляло её тщеславие и унижало её любовь. что она могла сделать ради оправдания своих подозрений или отказа от них лично следить за ним она была слишком гордой и самолюбивой чтобы рыскать по улицам офисам и гостиницам никогда но если она начнёт ссору без веских доказательств это будет глупо с другой стороны её муж слишком хитроумен чтобы выдать ей какие-либо улики против себя он будет всё отрицать Элин погрузилась в тяжкое раздумье и через некоторое время с болью в сердце вспомнила о том, как 10 лет назад её отец нанял сыщиков для слежки за ней и фактически раскрыл её отношения с Каупервудом, когда обнаружил место предназначенное для их свиданий. Какими бы горькими и мучительными ни были эти воспоминания, однако теперь использование таких же методов не казалось чудовищным или неприемлемым. Она рассудила, что если в прошлый раз Каупер вот не претерпел особого ущерба от разоблачения их связи, это было неправдой. Поэтому и теперь не случится ничего страшного. Это тоже было неправдой. Но подобные заблуждения могут быть оправданы для страстной и вспыльчивой души, уязвлённой в самое больное место. Элин решила, что сначала она должна увериться в том, чем занимается её любимый муж, а потом выбрать курс действий. Она понимала, что вступает на опасную почву, и мысленно содрогалась от возможных последствий. Он может бросить её, если она будет слишком ожесточённо бороться с ним. Он может обойтись с ней так же, как обошелся со своей первой женой, Лиллиан. В те дни она напряженно следила за поведением своего мужа, гадая о том, правда ли, что он уже охладел к ней так же, как охладел к своей первой жене тринадцать лет назад. Она задавалась вопросом, действительно ли он мог закрутить роман с такой обыкновенной девушкой, как Антуанетта Новак. Она спрашивала, гадала и терзалась сомнениями, одновременно страшась и набираясь храбрости. Что можно было с ним поделать? Если бы только он по-прежнему любил её, тогда всё было бы хорошо, но ах! Детективное агентство, куда она в итоге обратилась после нескольких недель душераздирающих колебаний, было одним из тех печально известных учреждений, куда многие были вынуждены или не брезговали обращаться. Когда это было единственным средством решения тревожных проблем, связанных с возможной изменой близких людей или опасностью для деловых интересов. Из-за очевидного богатства Эйлен у неё запросили непомерно высокую цену, но оговорённые услуги были выполнены безукоризненно. К своему изумлению, горькой обиде и расстройству после нескольких недель наблюдения поступил доклад о том, что Каупервуд состоит в интимных отношениях не только с Антуанеттой Новак, которая уже находилась под подозрением, но и с миссис Солберг, причём одновременно. Это известие ошеломило и до глубины души потрясло Эйлин. В этот роковой час Рита Сольберг значила для неё больше, чем любая другая женщина до или после этого. Из всех живых существ женщины больше всего страшатся других женщин, особенно умных и красивых. Рита Сольберг заметно выросла в глазах Эйлин, так как за последний год Она явно не нуждалась в средствах и поразительно расцвела благодаря этому. Однажды Эйлин видела Риту в лёгкой, совершенно новой и богато отделанной коляске на Мичиган Авеню и обратила на это внимание Каупервуда, на что тот заметил: "Должно быть, её отец заработал неплохие деньги. Сольберг бы никогда так не растарался для неё". Анна симпатизировала Гаррильду из-за его артистического темперамента, но она понимала, что Каупер вот говорит правду. В другой раз, вечером в театральной ложе, она отметила изысканную элегантность вечернего платья миссис Сольберг с обилием мелких складок бледного шёлка и чарующей ажурной вышивкой с ленточками, уложенными в бесчисленные розетки. Кто-то немало потрудился для создания такой красоты. Какое чудесное платье, заметила она. "О да", беззаботно отозвалась Рита. "Знаете, я уже думала, что моя портниха никогда не закончит возиться с ним". Платье обошлось в 220 долларов, и Каупер вот с радостью оплатил счёт. Но теперь, когда стало ясно, что очаровавшая её красота оказалась не менее цирующей для Каупервуда, Эйлин испытывала злобную, почти звериную враждебность к миссис Сольберг. Ха. Скоро она получит массу удовольствия, когда узнает, что Каупервуд разделяет свою страсть к ней с Антуаном Этейновом, обычной стенографисткой. А эта дешёвая выскочка Антуанетта получит массу удовольствия, когда узнает, что Каупер вот так мало ценил её чувства к нему, что встречался с ней в обшарпанной гостинице, в то время как снимал роскошную квартиру для другой своей любовницы, Риты Сольберг. Но несмотря на свирепое торжество, мысли Эйлин постоянно возвращались к ней самой, к собственному бедственному положению и душевным страданиям, грозившим погубить её. Каупервуд, проклятый лжец. Каупервуд, обманщик. Каупервуд, скрытный подонок. Её попеременно трясло от отвращения к этому человеку, со всеми его заверениями, то от жгучей, закипающей ярости, то от душераздирающего осознания своего нового положения. Отобрать у такой жены, как Эйлин, любовь такого мужчины, как Каупер, вот было всё равно что превратить её в рыбу, выброшенную на сушу, убрать ветер из её парусов, практически убить её. Какое бы положение она раньше не занимала благодаря ему, Теперь оно оказалось в опасности. Какую бы радость или славу она ни получила, будучи миссис Фрэнк Алджердон Каупервуд, теперь это было запятнано позором. в тот день, когда сыщики передали ей свой отчёт, она сидела с усталым видом и первыми скорбными складками, появившимися вокруг прелестных губ, а её прошлое и будущее казались таким же расплывчатым и мучительным, как и её бессвязные мысли. увидев фотографию Каупервуда, многозначительно смотревшего на неё с туалетного столика, Она внезапно встала, швырнула портрет в рамке на пол и наступила каблуком на его приятное лицо, вне себя от гнева. Лживый пёс. Скотина. В её голове теснились образы Риты, обнимающей Каупервуда белыми руками, их жаркие поцелуи. Перед её глазами мелькали воздушные платья Риты и её соблазнительные наряды. Рита не получит его. Она не должна иметь ничего общего с ним. И раз уж на то пошло, с этой блудливой наёмной выскочкой Антуанеттой Новак. Только подумать, что он не погнушался офисной стенографисткой. Снова вернувшись к этой мысли, Эйлин решила, что Каупервуду больше не будет позволено иметь помощницу женского пола. Он был обязан любить её после всего, что она сделала для него, и оставить в покое всех остальных женщин. Элин обуревали противоречивые чувства. В своём нынешнем состоянии она определённо не могла здраво мыслить. Она была настолько взвинчена перспективой утраты мужа, что ей приходили в голову только поспешные, безрассудные и потенциально гибельные решения. Она лихорадочно оделась, вызвала закрытый экипаж с каретного двора и велела кучерю отвезти её к Нью-Артс-билдинг. Она собиралась продеманстрировать этой розовой киске, этой улыбчивой бесстыднице, этой дьевалице, что значит попытка отбить Каупервуда. Во время поездки Эйлен продолжал размышлять Она не собиралась праздно сидеть и смотреть, как у неё отнимают мужа, словно она сама не отняла его у первой жены. Никогда. Он не сможет обойтись с ней подобным образом. Она скорее умрёт. Скорее она сначала убьёт Риту Солберг, Антуанетту Новак, Каупервуда и себя. Она предпочитала умереть с позором, нежели потерять его любовь. О да, Тысячу раз да! К счастью, ни Риты Сольберг, ни ее мужа в то время не было в Нью-Артс-Билдинг. Они уехали на прием. Ее не было и в квартире на северной стороне, где, по словам людей из детективного агентства, она проживала под фамилией Джейкобс и тайно встречалась с Каупервудом. Эйлин немного помедлила, ощущая бесполезность дальнейшего ожидания, а затем велела кучеру ехать к офису её мужа. Было около 5 часов вечера. Антуанетта и Каупер вот уже уж ушли, но Эйлин этого не сдала. Впрочем, она изменила своё мнение и ещё не доехав до офиса, ибо хотела в первую очередь разобраться с Ритой Сольберг и распорядилась отвести её обратно в студию Сольбергов. Но они ещё не вернулись. Тогда в бесцельной ярости она отправилась домой, продолжая гадать о том, как и когда она сможет первой встретиться с литым лицом к лецу. Но тут к её свирепому удовольствию дичь сама угодила к ней в силки. Сольберги, возвращавшиеся в 6:00 вечера с какого-то приёма на Мичиган Авеню, По желанию Гарольда остановились рядом с её домом ради того, чтобы нанести визит вежливости миссис Каупервуд. Рита выглядела изысканно в светло-голубом и сиреневом шифоновом платье с серебристыми вставками. Её сапожки и перчатки словно сошли с романтической картины, а шляпка была мечтой, сотканной из изящных форм. Эйлин, отворившая дверь в прихожую, буквально сгорала от желания ударить её и вцепиться ей в глотку, но сумела удержаться и сдержанным тоном сказать: "Проходите в дом". Ей ещё хватало здравого смысла и самообладания, чтобы скрыть свой гнев и притворить дверь. Гарольд стоял рядом со своей женой, оскорбительно самодовольный и никчёмный. в модном сертуке и шелковом цилиндре по моде того времени, бессильный, но ограничивавший ее возможности на данный момент. Он улыбался и раскланивался. «Оу!» — этот звук не означал «ох» или «ах», но был своеобразным проявлением смиренного благоговения на датский манер, вполне приятным на слух. «Рады снова видеть вас! Как поживаете, миссис Каупервуд?» Это так приятно. Пожалуйста, подождите немного в прихожей, хрипло сказала Эйлин. Я сейчас буду. Мне нужно кое-что достать. Потом, словно о чём-то вспомнив, она обернулась и любезно добавила: Миссис Сольберг, можно попросить вас на минутку подняться ко мне? Я хочу вам кое-что показать. Рита не замедлила с ответом. В последнее время она испытывала неловкость в обществе Эйлин, но чувствовала себя обязанной быть крайне вежливой в обращении с ней. «Мы заглянули совсем ненадолго», — с наигранной легкостью произнесла она и вышла из прихожей. «Но я уже иду». Эйлин остановилась, чтобы пропустить ее вперед, а затем уверенным быстрым шагом поднялась по лестнице, вошла в комнату с Заритой и закрыла дверь. Ярость и ненависть снова овладели ею вместе с отчаянием зверя, загнанного в ловушку. Она заперла дверь и стремительно развернулась. Её глаза пылали, щёки побледнели, но потом вдруг налились краской, а её пальцы неосознанно изгибались, принимая причудливые формы. "Итак", произнесла она, глядя на Риту и быстро, рассерженно направляясь к ней. Вы собираетесь украсть моего мужа, не так ли? У вас есть тайная квартира для встреч, не так ли? И после этого ты приходишь сюда с улыбкой и лжёшь мне в лицо, да? Сука, шлюха. Сейчас я покажу тебе. Ты двуличная тварь. Теперь я знаю, кто ты такая. А ну-ка, попробуй это. И это, и это. Не замедлив перейти от слов к делу, Эйлен вихрем обрушилась на соперницу, словно разъярённое животное, колотя, царапаясь и стараясь задушить её. Она сбила шляпку Ритс с её головы, разорвала кружева на её шее, отвесила ей несколько пощёчин и яростно вцепилась ей в волосы, а потом взялась за горло, чтобы придушить её и как можно сильнее испортить её красоту. В этот момент она действительно потеряла голову от ярости. Её внезапное нападение застало Риту Сольберг врасплох. Всё произошло так быстро и ужасно, что она не осознавала происходящего, пока буря не обрушилась на неё. Устрашённая, престыженная и ошеломлённая, она бессильно склонилась перед этим почти молниеносным нападением. Когда Эйлен принялась колотить её, она сделала отчаянную попытку защититься, одновременно испуская пронзительные крики, которые можно было услышать по всему дому. Она кричала громко и жалобно, словно умирающее животное. Вся её воспитанность и рафинированное самообладание в одном гдавении покинули её. Из доброжелательной и тактичной обстановки приёмной с её вежливыми фразами, изящными позами и очаровательными гримасками, столь многозначительными и привлекательными для неё. Она вдруг попала в первобытные времена и подверглась дикарскому нападению. В её глазах застыл ужас загнанного животного, губы и щёки побледнели и запали внутрь. Она неуклюже попятилась, спотыкаясь на ходу. Она ворочалась, извивалась и вопила в мощных тисках разъяренной и энергичной Эйлин. Каупер вот вошел в прихожую незадолго до того, как начались крики. Он почти сразу же последовал за Сольбергами от своего офиса. Уже на входе в прихожую он увидел Сольберга, сияющего, подхалимски улыбающегося, светского хлыща, окруженного самодовольством. В длинном чёрном сюртуке, ровно застёгнутом на туловище, с шёлковой шляпой в руках. "Оу, как поживаете, Минхер Каупервуд?" начал он дружелюбно покачивая кудрявой головой. "Я так рад видеть вас. Но кто может имитировать крик ужаса? У нас нет слов и даже символов для обозначения первобытных звуков страха и муки. Они наполнили прихожую, библиотеку, приёмную залу и даже отдалённую кухню вибрациями смертного страха. Каупер, вот который всегда был человеком действия, в противоположность нервозным размышлениям, мгновенно напрягся, как натянутый канат. Ради всего святого, что это могло быть? Что за жуткие крики? Солберг, творческая личность с реакцией хамелеона на любые эмоциональные затруднения, принялся тяжело дышать, бледнеть и терять самообладание. Боже мой, воскликнул он и всплеснул руками. Это же Рита, она наверху в комнате вашей жены. Должно быть что-то случилось. Ох! Он моментально вышел из себя, испуганный, дрожащий, практически бесполезный. С другой стороны, Каупервуд без малейших колебаний швырнул свой плащ на пол и рванулся вверх, сопровождаемый Сольбергом. Что это могло быть? Где Эйлен? Когда он бежал наверх, то испытывал острое предчувствие беды, тошнотворное и непреодолимое. Крики продолжались. О, Боже, не убивай меня! Помогите, спасите! Последний крик был особенно пронзительным и ужасающим. Сольберг был готов упасть в обморок от испуга. Его лицо было пепельно-серым. Каупер вот схватил дверную ручку и резко повернул её. Когда он понял, что дверь заперта изнутри, то стал трясти её, стучать и колотить по дереву. "Эйлин!" резко позвал он. "Эйлин, что там такое? Открой дверь, слышишь?" О боже, помогите, помогите, пожалуйста. Ох! Послышался стонущий голос Риты. Я тебе покажу, сучка. Услышали они вопль Эйлин. Я тебя проучу, скотина. Пакостница, мерзкая шлюха. Вот тебе. Вот. Вот. Эйлин, хрипло крикнул Каупербут. Эйлин! Когда ответа не последовало, а крики продолжались, он гневно обернулся. Назад! крикнул он беспомощно стонавшему Сольбергу. Дайте мне стул или стол, что угодно. Дворецкий побежал выполнять приказ, но ещё раньше Каупер вот нашёл подходящее орудие. Вот, произнёс он и ухватился за массивный дубовый стул с резной отделкой, стоявший на лестничной площадке. Поднатужившись, он размахнулся и поднял стул над головой. Трях! Звук удара заглушил крики, доносившиеся изнутри. Трах! Стул треснул и едва не сломался, но дверь выстояла. Трах! Стул разлетелся на куски, и дверь распахнулась. Каупер вот вышиб замок и устремился туда, где Эйлин, опустившись на колени над распростёртой на полу Ритой, душила её и избивала до потери чувств. Он напал на нее, как зверь из засады. «Эй, Лин!» — крипло прорычал он. «Дура! Отпусти ее, идиотка! Какая тварь тебя укусила! Что ты хочешь сделать? Ты совсем спятила?» Он разорвал ее мощную хватку и оттащил ее, согнув пополам и перебросив через колено. Она настолько осатанела, что продолжала сопротивляться и кричала «Пои!» «Пусти меня! Дай мне добить ее! Я ее проучу! Не смей держать меня, сукин ты сын! Я покажу тебе зверюга! Ох!» «Поднимите эту женщину!» — твердо обратился Каупервуд к Сольбергу и Дворецкому, которые вошли в комнату. «Заберите ее отсюда и поскорее! У моей жены случился припадок! Ну же, заберите ее!» Эйлин сама не понимает, что делает. «Пусти меня!» «Унесите, миссис Сольберг, и пригласите врача!» «Что за чертовщина здесь вообще происходит?» «О-о-о!» — простонала Рита вся растерзанная и едва живая от ужаса. «Я убью ее!» — выкрикнула Эйлин. «Я убью ее!» «И тебя тоже, лживый пес!» Она начала колотить его кулачками. Будешь знать, как строить шашни с другими женщинами, скотина. Каупер вот перехватил её руки и энергично встряхнул её. Что за дьявол в тебя вселился, дура? жёстко спросил он, когда Риту вынесли из комнаты. Что ты вообще пыталась сделать? Убить её? Хочешь, чтобы сюда явилась полиция? Прекрати вопить и приди в себя. Не то я заткну тебе рот носовым платком. Перестань, я говорю. Прекрати. Ты меня слышишь? Достаточно, тупица. Каупервуд зажал ей рот ладонью, притянул спиной к себе и жёстко встряхнул. Он был очень силён, к тому же рассержен. Теперь ты прекратишь или хочешь, чтобы я придушил тебя? требовательно спросил он. Я это сделаю, даже не сомневайся. Ты сошла с ума. Перестань, я же сказал. Так вот, как ты себя ведёшь, когда тебя что-то не устраивает? Эйлин рыдала, стонала и корчилась в его руках, издавая нечленораздельные выкрики. Она была совершенно вне себя. Ах ты, спятившая дура, сказал он, одним рывком развернув её к себе и с усилием вытащив из кармана носовой платок, который запихал ей в рот. Ну вот, облегчённо произнёс он. Теперь ты заткнёшься? Держа Эйлин железной хваткой, он позволил ей извиваться и ворочаться, готовый при необходимости в любой момент перекрыть ей дыхание. Теперь, когда Каупер вот одержал победу, он продолжал крепко удерживать Эйлен, стоя рядом с ней на одном колене, прислушиваясь и размышляя. Вспышка её страстей была поистине чудовищной, но в некоторых отношениях он не мог её винить. Её любовь была велика, как и брошенный ей вызов. Он достаточно хорошо знал её характер и мог предвидеть нечто в этом роде. Однако несчастье, позор и скандал, неизбежно связанные с таким ужасным происшествием, вывели его из привычного равновесия. Только подумать, что человек может предаться такой буре страстей. Только подумать, что Эйлин оказалась способной на такое. Только подумать, что должна была претерпеть Рита от её рук. Вполне возможно, что она была тяжело ранена или изуродована, а возможно, даже находилась на краю смерти. Как это чудовищно. Какой смерч общественного возмущения обрушится на его голову. А суд? Вся его карьера будет разрушена одним страшным взрывом гнева, проклятий и смерти. Боже милосердный, Когда дворецкий, сопровождавший Риту поспешно вернулся назад, Каупервуд подозвал его к себе кивком головы. "Как она?" со скрытым отчаянием спросил он. "Она серьёзно пострадала?" "Нет, царь, думаю, нет. Насколько я понял, она лишь потеряла сознание. Скоро с ней всё будет в порядке. Я могу чем-то помочь, царь?" Обычно Каупер вот улыбнулся бы при виде такой сцены, но сейчас он был холоден и серьёзен. "Не сейчас", с некоторым облегчением ответил он, всё ещё крепко удерживая Эйлин. "Выйди отсюда и закрой дверь. Вызови врача, подожди в прихожей. Когда он придёт, сообщи мне". Когда Эйлин осознала, что Рити собираются оказать помощь и сочувствуют её состоянию, она попыталась вырваться и снова закричать, но у неё ничего не вышло. Её господин и повелитель держал мёртвой хваткой. Когда дверь закрылась, он снова заговорил. Может быть, ты и теперь успокоишься, Эйлин? Ты позволишь мне встать и поговорить с тобой, или мы просидим так всю ночь? Хочешь, чтобы я навеки расстался с тобой после сегодняшнего вечера? Я понимаю твои чувства, но сейчас я владею ситуацией, и так будет впредь. Ты должна прийти в чувство и вести себя разумно, иначе завтра я расстанусь с тобой так же несомненно, как сейчас нахожусь в этой комнате. Его голос звучал твёрдо и убедительно. Итак, Будем ли мы говорить разумно, или ты намеренно и дальше валять дурака и выставлять себя и меня на посмешище слугам, соседям и всему городу? Сегодня ты устроила славное представление. Боже милосердный, право же, настоящий спектакль. Скандальная ссора и драка в нашем доме. Я полагал, что у тебя больше здравого смысла и уважения к себе. Я в самом деле так думал. Ты подвергла серьёзной опасности мои шансы здесь, в Чикаго. Ты тяжело ранила, а возможно, убила другую женщину. Тебя даже могут повесить за это. Ты меня слышишь? Ох, пусть меня повесят, простонала Эйлин. Я хочу умереть. Каупер вот вытащил носовой платок у неё изо рта, освободил её руки и позволил ей подняться на ноги. Она по-прежнему министовыствовала, пылала и была готова осыпать его упрёками, но столкнулась с его холодным, властным взглядом, пригвоздившим её к месту. Она ещё никогда не видела такое выражение на его лице, жёсткое, ледяное, но как будто обжигающее, которое и не доводилось видеть никому, кроме его коммерческих противников, и то лишь в редких случаях. А теперь молчи. приказал он. Вольше ни слова. Ты меня слышишь? Она дрогнула, заколебалась и отступила. Вся ярость её бурной души вдруг улеглась, словно море в безветренную погоду. Слова рвались из её сердца и вертелись на языке, она была готова снова крикнуть: "Подлец, скотина!" и обозвать его сотней других отвратительных и бесполезных кличек. Но под давлением его жёсткого взгляда и непреклонной воли слова замерли у неё на губах. В какой-то мгновение она неуверенно смотрела на него, а затем повернулась и рухнула на соседнюю кровать. Она царапала свои щёки, рот и глаза раскачивалось взад-вперёд в горестной агонии и наконец заредала. О, господи! Боже мой! Моя жизнь. Я хочу умереть. Дайте мне умереть. Стоя там и глядя на неё, Каупер вот с неожиданной остротой ощутил глубокие раны, нанесённые её сердцу и душе. Это тронуло его. Эйлин, сказал он через несколько секунд, подошёл ближе и ласково прикоснулся к ней. Эйлин, не надо так плакать. Я ещё не бросил тебя. Твоя жизнь не совсем разрушена. Не плачь. Да, это дурное дело, но возможно, что ты ещё можно исправить. Давай же, Эйлин, соберись с духом. Вместо ответа она лишь раскачивалась и неудержимо стонала, глухая к его словам. Озабоченный положением дел в другом месте, Каупервуд повернулся и спустился в прихожую. Он должен устроить показательное выступление для врача и слуг. Ему нужно позаботиться о Рите и придумать какое-нибудь сносное объяснение для Сольберга. "Эй", обратился он к проходившему мимо слуге. "Запри эту дверь и следи за ней. Если миссис Каупер вот попытается выйти, немедленно поставь меня в известность об этом".